Глава третья. Тридесятое царство. Часть первая. Курильдаты славно порезвелись в стоябищах натов, хапнули все, что плохо лежало. Шкуры, меха, даже дрова. Видать, ароматная древесина высоко ценилась за морем. Но наибольший ажиотаж вызвали артефакты творцов. Малый жрец гнусаво отговорил молитву над кольцами типа А, крученными спиралками, загогулистыми ведингами, ломаными пластонами. И велел собрать все предметы материальной культуры волхвов в большие кожаные мешки. Конкистадоры, обмахиваясь рогами дьявола, боязливо сгребли ведьминские штучки-дрючки и упаковали. Его благодаяние, поминутно вытирая полтком бледное острое лицо с облупленным носом, перешел к останкам Руума. Высоковольтные разряды почти разорвали искусственное существо пополам. Малый жрец легонько пнул большую половину рума и приказал дребезжащим голосом. «Это уничтожить! То, что поменьше, оставить!» Конкистадоры послушно порубали мечами большую половину эллипсоида. В воздухе запахло чем-то едким. А меньшую завернули в шкуру, приобщив к вещественным доказательствам, уличавшим Давида в колдовстве и зловредном чародействе. «Снимай это!» – прокаркал малый жрец, цепляясь за рукав походного комбинезона Давида. «Немедленно!» Арбалетчики с носителями молний красноречиво вскинули свои орудия, и толстый куридат развязал Давиду руки. Каменея лицом, Виштальский стащил в себя комбез. «И это!» – каркнул жрец, указывая на серебристые трусы. Давид со злостью содрал труселя и швырнул в особо духовного звания. Особо ловко увернулась. Выгребая из карманов комбеза радиофон, футляр с инструментами, стила, малый жрец зловещих скалился и шипел. «Погибель нам готовил! Смерти нашей ждал! Я тебе покажу погибель, я тебе дам смерть, колдун проклятый!» Важно переваливаясь, подошел толстый куридат. «И куда этого ваше благодаяние?» Осведомился он, дыча пальцем в Давида. «Мы отобрали у него приспособление для волшебства». — надулся малый жрец. — Но это нежить очень-очень опасно. Колдуна надо доставить в Хассе и передать в руки Инквизиции. Готов ли к отплытию твой корабль, Буссе? — Да ваше благодаяние. — Тебе я поручаю этого врага, молящихся и трудящихся. — Слушаю ваше благодаяние. Голого и избитого Виштальского забросили в фургон. Там, пытаясь устроиться на рулоне мягких кож, Давид испытал прелести позорного плена. Больнее болит было унижение. Унижение поднимало в душе мутную волну ненависти. Виштальский облизывал припухшую разбитую губу и впервые в жизни мечтал причинить смерть человеку. Вот этому жирному буссе, убившему стойкого карра и милостивого Бурру. Самого бы его мечом в трясущееся брюхо. Давид мог исхитриться и сбежать, но в нем жила надежда свидеться с профессором Свантессеном тутошним большим жрецом. Конкистадоры собирались погрузить его, Давида Виштальского, вместе с остальной добычей на корабль и доставить в Хосе на прием к инквизиторам? Вот и отлично, им по пути. Ах, только бы увидеть Сван Тессена, и весь этот кошмар закончится. Профессор, он же большой жрец, прикажет его освободить, а как же? Только надо будет попросить профа, чтобы он оставил его здесь, при себе, на Моран-Им. А что какая разница где быть наблюдателем, здесь или на нает? Неизвестно еще, на какой планете он принесет больше пользы. Правда, хвар много гадостей говорил о большом жреце. Это он где организовал конкисту, это по его приказу завершшится беспредел по всему побережью. Наверное, он ошибается и вообще что может знать какой-то там шаман. Да если даже допустить, что конкиста действительно инициирована большим жрецом, Значит, данное макроскопическое воздействие было тщательно продумано, обсчитано, выверено в институтах и одобрено Советом Мира. А как же иначе? И послужит сие воздействие развитию производных сил, способствуя росту морали и духовности в массах. Когда над горами вспылали обе луны, караван с награбленным тронулся в путь. Пустых фургонов хватало. Страшные люди с моря не рассчитывали, что фнаты покинут стойбище и унесут все добро с собой. Поэтому пленниц и пленников не погнали, а повезли. Сами куридаты ехали верхом, на таких же долгоногах, что ходили в упряжках фнатов, только куда более рослых и мощных. Настоящие кони. Караван медленно, очень медленно одолел дорогу в гору. С высоты перевала открывался потрясающий вид на ночные горы, залитые светом двух лун. Сияние было до того ярким, что предметы отбрасывали по две тени, а когда фургоны проезжали мимо водопада, в ночи заиграла лунная радуга. Несколько горных вершин были гладко срезаны, и на колоссальных срезах, отсвечивающих, как тихие озера, выселись непонятные сооружения, громадные мачты, словно сотканные из балок, связанные между собой мостами-переходами, что к чему. Спуск к берегу моря оказался куда короче подъема. Фургоны грохотали, описывая все петли извилистого пути. А стоило рассвету окрасить небо в розовые тона, как внизу и впереди распахнулась неоглядность моря, словно выложенная золотыми чешуйками. Заря постаралась, размалевала волны по-своему. Берег был узок и вилял двуцветной ленточки вдоль горных склонов, зеленой полоской леса и золотой тесьмой песков. Кое-где пляжи выдвигались в море, громоздя гребнистые дюны, или охватывая тонкими косами тихие голубые лагуны. Куридаты сразу оживились, завидев морской простор. Тут им нечего было опасаться. Деревья в прибрежных рощах росли редко, смыкая густые плоские кроны. Нет ничего лучше, чем в жаркий день валяться в их зеленоватой тени. Но засады тут не устроишь, это ясно. Город показался после полудня. Куредаты выстроили его на островке, отделённом от берега узкой протокой. Стоял отлив. И вода из протоки ушла, более не скрывая блестящий чёрный ил. Какие-то неприятные твари, что-то вроде бугристых шаров с тонкими гибкими щупальцами, копошились в жидкой грязи, отскакивая, когда рядом вздувались и лопались громадные пузыри, наполняющие воздух зловонием. «Похоже на псевдоспрутов», — мелькнуло у Давида. Фургоны прогремели колесами по горбатому мосту и оказались не то в колониальном форте, не то в порту. Улиц тут никто не прокладывал. Застройка была такой же хаотичной, как и в стойбище фнатов. Составить впечатление о куридацкой архитектуре Дэвиду тоже не удалось. На островке имелся лишь десяток капитальных строений, приземистые пакгаузы под плоскими крышами. Все остальное – времянки, шатры, мазанки, навесы, шалаши и землянки. По городу шатались сотни куридатов в длинных мятых рубахах и широких юбках. Головы они прикрывали соломенными шляпами, вроде сомбрера, или заматывали их платками. Самая приличная обувка была у военного сословия. Высокие мягкие сапоги на каблуках, подобные ковбойским. Остальные носили веревочные туфли, а то и вовсе гуляли босиком. Караван встречный поперечные провожали радостными криками. И возницам приходилось немало помахать кнутами, дабы отогнать любителей мелкой поживы. Стигали так, что рубахи лопались, но все равно кое-что с возов пропало. Буссе заорал сердито и выхватил меч. Это подействовало, вороватые личности живо очистили улицу. А караван вывернул к пристани, у причала в которой толкалась масса поплавковых лодчонок и возвышался высокий борт огромного корабля-катамарана каждый из корпусов которого нес по три мачты, а седьмая общая торчала посередине, на корме обширной палубы. Погрузку начали с того, что всех пленниц поместили в загон на причале, а пленников заставили таскать тюки с добычей. Не дожидаясь окриков или ударов плети, Давид сам подхватил ворох мехов и поволок его на корабль. Буссе ухмыльнулся, завидя такое старание, и похвалил Виштальского широким оскалом должен изображать улыбку одобрения. Буссе был у конкистадоров за командира. Его титулу нашлось соответствие в земной табеле о рангах. Толстяк числился кометом, то бишь графом. И обращаться к нему следовало не абы как. Комет был вашим великославием. Правила этикета позволяли называть высокородных дворян и по-иному. Хенти. Что было эквивалентно земному сир. Передав ценный груз матросу в одних штанах, но с подобием челмы на голове, Давид сбросил играть в грузчика и устроился на носу у подножья левой передней мачты. Она была толщиной в два обхвата, и за нею было легко спрятаться. Опухлая связка размочаленного троса заменила Виштальскому мягкое сиденье. Он особо не стеснялся своей ноготы. Привык с детства купаться голым, но даже на земле никому в голову не приходило отправляться без ничего на занятия или на работу. Давиду было некомфортно. Фнат с распухшим перебитым носом подтащил останки Руума. Покосился на галактиста, но ничего не сказал. «Шевелись, шевелись давай!» прикрикнул на него Буссе, развернулся и пнул Фната. Молодой кочевник не выдержал. Бросился на конкистадора, над тут подбежали двое арбалетчиков. Фнат прянул в сторону, разбежался по палубе и ласточкой сиганул в мутную воду бухты. Комет лишь мрачно улыбнулся. И Давид догадался, почему пленные не совершали попыток к бегству. Беглец вынырнул и поплыл к берегу, но ушел недалеко. Из воды всплыла голова морского гада, подобного тем, что рылись в протоке, но куда более крупного. Блестя буграми, шевеля бельмами множество глаз, чудище выпростало из-под воды извивающиеся щупальца. Пловец закричал. Но гад не обратил на вопли ни малейшего внимания. Он окрутил щупальцами человеческое тело и сжал, ломая кости. Тут же вынырнула парочка опоздавших к обеду. Десятки щупалец сцепились, переплелись, вспенили в воду. Вот сразу два псевдоспрута ухватились за труп несчастного и разорвали пополам. Третьему досталась голова. «Упание отменяется», — пробормотал Виштальский. «Вода холодная». «А ты чего расселся, голозадый?» грянул грубый голос комета. «Встать! Паруса я буду тягать!» Давид состроил гримасу типа «я тебя не понимай», и Буссе выругался, поминая нечисть в с ближайшими родственниками Виштальского. Ухватив проклятого колдуна за руку, Буссе потащил его за собой. Давид не сопротивлялся. Подведя пленника к левой средней мачте, Коми цунул ему в руки канат и показал. тени Виштальский послушно потянул. «Во!» — подбодрил его буссе. «Еще! Навались! Биссе! руле Сигла!» Подбежали трое мореходов в одних штанах, босых, галопузах однако с роскошными шляпами на головах, и тоже вцепились в трос. Дава поднял голову. Трос был чем-то вроде шкота. Он разворачивал нижний рей паруса. Загомонили по всему кораблю, воины погнали пленников на берег, за ограду загона, оставив на борту одного колдуна Голозадова. А палубная команда усердно тягала паруса. Отдавала швартовы, ходила по кругу, вращала кабистан, наматывающий на себя якорный канат. Мореплаватели орали в разнобой. «Потяни, утило, сильнее что то как недокормленный!» «Ставим направо, леваки переносим на счет три, раз, два, три!» «Вытягивай, вытягивай, якоря крепить!» «Руль перекладывай, не спи, его! «Провоки по ходу, рулевым держать прямо!» Огромный катамаран медленно отвалил от пирса. Ветер с гор подгонял его, и корабль скоро покинул бухту, облепленную неказистыми и невзрачными строениями. Толпа провожающих рассосалась. Яркая искорка на миг светила, расцветила серые будни городка. И погасла а катамаран вышел в море и поднял все паруса. Узкие корпуса, связанные одной палубой, с шумом и плеском разрезали волны острыми форштевнями. «Держи к северу!» — послышался голос Буссе. «За колючей скалой повернешь на восход!» «Сделаем!» — осклабился рулевой в шляпе с перьями. Пошлявшись по катамарану, Дэвид узнал что корабль зовется сын Грома, а комит Буссе и его владелец и капитан. Бессе, Утило, Сила и Руле были как бы лейтенантами, подчиненными капитана. Бессе отвечал за корму левого корпуса, Утило за нос правого и так далее. Часа через два хорошего хода справа по борту показалась колючая скала. Давид слегка ошалел, когда ее увидел. Из моря метров на 30 поднимался правильный конус голубого цвета, а из его верхушки высовывались три ежа похожие на звезды со многими граненными лучами, торчащими во все стороны. На кораблях волхвов такие ежи выполняли функцию особых локаторов, высматривавших материальные тела из нуль пространства. Виштальский только головой покачал. Недели не прошло, а он и базу волхвов повидал. И те исполинские плетенки в горах, и корабль. Великие небеса, черные и голубые. Он мечтал кандидатскую накропать. Да здесь материалу хватит на миллион докторских, на тысячу нобелевских. Но почему никто на земле ничего не знает о здешних чудесах? Или знает, но молчит? С ума сойти. На счастье, — гаркнул Буссе и швырнул камень в скалу. Голубая зернистая поверхность отозвалась на удар глухим звоном, коротким и тусклым. Так звенит броня из биокерамики. — Приготовиться к повороту! — Поворот! Команды дружно развернули реи Паруса наполнились ветром, и катамаран взял курс на восход. Домой. Давид сделал глубокий вдох, приказав себя не киснуть. Пора заняться делом. Для начала неплохо бы сыскать одежду. Стащив обрывок под опревший парусины, Виштальский обмотал чресло по местной моде. Получилась мини-юбка. Остаток ткани на голову, на манер банданы. И, видать, у местных табу на неприкрытую шевелюру. Взбодрившись, он вернулся к своей мачте и поглядел на останки Руума. Настроение сразу испортилось. Располовинили ни за что, ни про что. А скоро и его самого от того. Спалят на костре или распнут. По какой они там методик изнят колдунов? Неожиданно Давиду почудилось, что шкура, покрывающая половинку шарика, зашевелилась. Он затаил дыхание. Глюк, что ли? Да нет же, она и впрямь шевелится. Ах так! «Тут и грызуны водятся, как их пуши, глянем на местного крысоида», — сипло сказал Виштальский. «Кок!» — донеслось до него. Из-под шкуры выпал рум такой же обтекаемый, гладкий, серебристый и приплюснутый, только уменьшенный. Раньше дух был размером с бычка, а теперь собаку ростом. Зато и кличка подходит больше. «Шарик!» «Кок!» Счастливо улыбаясь, Виштальский протянул руку и нежно погладил мини-руума по гладкой спине. «Офигеть! Смотри, никому не показывайся, хорошо? Только мне!» «Куок!» — согласился Шарик. Незаметно наступил вечер. Солнце, опускаясь за горизонт, окрасило небо в пышный багрянец и добавило спецэффект. У облаков появился ртутный блеск. А потом целый сноп зеленых лучей ударил по касательной, пригашивая первые звезды. Но что Виштальскому красоты не без, он был голоден и никто не озаботился его пропитанием. Повертевшись, Дава отправился на поиски съестного. Матросы собирались кучками вокруг круглых площадок, выложенных камнем, посреди которых горели костры и покачивались подвешенные на цепях закопченные котлы с хлебовым. Пахло так, что желудок Виштальского устал бурчать и скрутился, как та мокрая футболка, которую выворачивают, чтобы отжать воду. Но хоть напиться дали. Указали молча на бочку с водой, в которой плавали неведомые фрукты и листья. И Давид нахлебался в досталь, и аппетит разбушевался. От костра, разведенного на носу левого корпуса, Даву погнали. А на правом носу сунули лепешку и жареную рыбу. Виштальский схомячил всю пайку в момент. Рыба была больше всего похожа на змею, а лепешка по вкусу напоминала гречневый блин. «Питательно», — решил Давид, — «но мало». Куак? подтвердил Руум. Перейдя на левый нос, Виштальский подобрался к костру со стороны мачты. Сам не желая того, он оказался невидимым для сидящих у костра. Его заслонил парус. Нагнувшись, чтобы пролезть под реем, Виштальский замер, расслышав негромкий хрипловатый голос у тела. «Большой жрец только так говорит, что пиратов надо вешать. На самом-то деле он их благословляет. Ему не по нраву, что наши комиты и дука Мурло слишком много силы набрали». «Это все потому, — раздалось из темноты, — что ему колдуны не любы?» «А то! И нам же не придется геройствовать. Вот он, корабль. Мы на нем сидим. В его трюмах уже полно добычи. Надо только так сделать, чтобы вся она стала нашей». «Вся! Сила полусотню выставит, и мы с ними заберем сына грома себе!» «Ты, филе, и ты, нути!» «Откройте сундуки с оружием!» «А ты, Марру, возьмешь своих и убьешь комита!» Отблиз с костра выхватил из темноты лицо Марру, типичного жителя побережья, фната или последнего из иттахов. Марру с достоинством кивнул и вытащил ритуальный нож, загнутый как бумеранг. «Если никто из нас не струсит...» — заключил хриплый голос, — то завтра мы будем хозяевами корабля. Мускулистая рука вытянула меч. Лезвие тихо лязгнуло, уложенное поверх ритуального ножа. Еще пара тонких кинжалов зрякнули сверху. — Начнем перед рассветом, — глухо сказал Утило. — Повара разожгут утренние костры. Мои люди подбросят в огонь травы нух. А когда дым окрасится в желтый, выступаем. Вдруг Рейзе скрипел. Марру одним гибким движением нырнул под него и выпрямился рядом с Давидом, прикладывая свой нож-угольник к шее галактиста. «Подслушивал, колдун!» – прошепел туземец. Кряхтя из-под рее вылез Утило. «Я не говорю по-вашему», – сказал Виштальский по-русски. «Чего-чего?» «Подожди!» – притормозил Утило кровожадного Марру. «Сейчас мы его проверим». И начал поносить творцов на всех наречьях побережья. Давид продолжал старательно моргать, изображая недоумение. Затем заговорил на русском. «Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты». утело покачал тяжелым двойным кинжалом и ухмыльнулся. «Отпусти этого убогого, Моро!» — сказал он презрительно. «Он не годится даже на корм осьми рукам!» Туземец с сожалением отнял нож от Давидова горла и оттолкнул Виштальского. «Брысь!» Виштальский под сильным впечатлением от услышанного отошел, нарочно загребая ногами и производя много шуму. Ему надо было подумать. Сперва Дава хотел устроиться у борта, но вовремя вспомнил о псевдоспрутах, именуемых осьми руками. Мореходу у костров много чего рассказывали о них. Например, как эти головоногие из страшилища любят хватать зевак, созерцающих ночное море. На кораблях куридатов бытовало даже такое наказание для струсившего в бою. Молодушных связывали и оставляли на ночь у самого борта. Как правило, утром их не досчитывались. Псевдоспруты были любопытны и настырны, как местные зеленые мушки, достойная замена с земным комариком. И куридатские мореплаватели изобретали разные защитные устройства. Носы негрома окрепили чуть выше ватерлинии откидные решетчатые щиты с острыми колышками по краю. В порту щиты подтягивали к бортам веревками, а выйдя в море, опускали горизонтально, на манер крыльев старинного аэроплана. и рукам оставалось только облизываться, снизу не пролезть, решетка мешает, и до бортов не дотянуться, колышки ранят. Система простая, только вот веревки подгнивали от сырости и роняли щиты в воду или решетки волной смывала в хорошую бурю, и псевдоспруты мигом находили брешь. Виштальский прошел на левый нос, сложил руки, как Наполеон при Ватерлоу, и стал думать думу. На корабле созрел бунт. Матросики вознамерились переквалифицироваться в пиратиков. Вопрос, на чьей стороне полезно оказаться? Явно не на стороне разбойников, пусть даже морских. Жить надо по законам, а не по понятиям. Значит, поддержим Буссе? «Или останемся нейтральными?» «Не получится. Сохранение нейтралитета в данном случае равносильно соучастию». «Да и что он выгодает, Если судно заберут себе пираты, то Давид Виштальских для них не товарищ, а часть добычи. Переходящий приз. А вот если он откроет тайные планы буссе, вряд ли комит облобызает его на радостях. Но может хоть волей отдарится». Давид посмотрел на волны. Простор внутреннего моря пылал и переливался всеми цветами радуги. Валы, катящиеся со стороны восхода, светились красным и синим. Их гребни играли изумрудными сполохами. А буруны, расходящиеся от носов катамарана, сверкали разнообразными оттенками янтаря. В разливах жидкого света черными кляксами корячились туши осьмируков. Фиолетовыми зигзагами змеились рыбы-удавы. Вода в море была явственно тёплая, но купаться как-то не тянуло. — Пошли, шарик, — сказал Дэвид отрывисто. — Проводишь. — Куак, — донеслось из тьмы. — Просто так не пройдёшь. Виштальский внимательно оглядел корабль. Каюта капитана скрывалась в кормовой надстройке. Незаметно туда не попасть, костры горят ярко, да и хмурые личности прогуливаются по палубе от борта к борту. Или идти на прорыв глупо и опасно, и все дело можно провалить. Попробовать через трюм еще глупее. Остается одно. Давид подошел к борту и выглянул наружу. Вода лучилась, как апельсиновый сок на свету, и было хорошо видно. На земле тоже полно светящегося планктона, но чтоб так ярко, зачерпнешь в вазу и будет тебе ночник. Вдоль всего корпуса метрах в полутора ниже палубы тянулся брус-отбойник, Виток к витку, обмотанный канатом. От него в море протягивались щиты, подвешенные на веревках. По отбойнику можно пройти от носа до кормы. И никто даже не взглянет. Кому охота стать закуской вечно голодному псевдоспруту? Вот именно. «Охраняй!» – буркнул Дава, осторожно перелезая за борт. Держась за планшер, Виштальский дотянулся пальцами ног до отбойного бруса укрепился и двинулся вперед в голове вертелась дурацкая фраза кушать поданно рум перелез перепост на сторону давида и спустился на защитную решетку ожидая дальнейших указаний за мной виштальский двинулся боком вперед перехватывая из-за планшер осторожно переступая ногами рум последовал за ним через пару десятков шажков свечение моря выдало слабое звено Отсутствовали два щита подряд, и блики на борту не застила решетка. Страшно было до оцепенения, спина у Виштальского одеревенела, волосы на загривке встали дыбом. Вот-вот влажная склизкая присоска как вцепится под лопатку. Неожиданно Давид различил новый звук, добавившийся к журчанию воды, растолканный корпусами катамарана. Бурление и сиплое харкание. В доске перед лицом Виштальского уперлась тонкая щупальца с присоской на конце. Давид даже испугаться толком не успел. Ру мигом вырастил свой длинный нож и оттяпал извилистую конечность. Вода за спиной Виштальского вскипела, а Смирук захрюкал, а присоска так и осталась висеть на облупленном борту. «Молодец, шарик!» – пробормотал галактист и двинулся дальше. Больше отвалившихся щитов не наблюдалось, и Давид малость успокоился. Перелезть на корму возле самой пристройки было минутным делом. Виштальский прокрался к двери капитанской каюты и толкнул узкую створку. Бесполезно. Он потянул. Успех был тот же. Помог шарик. рум просунул в щель свой инструмент и перекусил засов. Забыв поблагодарить, Давид скользнул за дверь. Постоял, привыкая к темноте и кислому запаху наполняющему каюту. Потом разглядел лежак его великославие и расслышал самого Буссе. Комит храпел и громко чмокал губами. «Буссе — Буссе! — тихонько позвал Виштальский. Граф схрапнул, замычал, переворачиваясь на другой бок. «Подъем — Подъем! — скомандовал Давид. Буссе вздрогнул, резко обернулся и сел, мгновенно вытягивая нож из-под подушки. — Кто? — Это я. Тот, кого ты зовешь колдуном. На корабле бунт. — Что? — взревел капитан. «Чего ты орешь?» – зашипел Давид. Утилоса собрал команду носа и хочет перебить команду кормы, захватить катамаран и пиратствовать. «Морских репьев ему в задницу!» – прорычал Бусейр вонося к двери. Виштальский перехватил его и как следует приложил к переборке. «Стоять!» «Хочешь на нож попасть?» «Ты кого мотанул?» – ошалел Комит. «Тебя, дурака! Резню желаешь устроить, давай!» А ты уверен, что верх возьмешь? Или ты полагаешь, что вся корма за капитана?» Буссе, не вступая в спор, бросился с ножом на Давида. Галактист легко ушел, перехватил руку Комета и сунул великославие носом в пол. Отобрал нож и присел на лежак. «Слушай, Комет», — тихо проговорил Виштальский, — «я тебе помочь хочу, понял? Есть план». «К старшим по знатности», — бросил Буссе, — «обращаются во множественном числе». «Я хочу помочь вам, долбан». Доблестный Кхенти. Буссек кряхтя сел и привалился к стенке. — А ты же не мог по-нашему. — Научился, — рявкнул Давид. — Ты будешь слушать или нет? — Слушаю, — буркнул Комит. — Надо определить бунтовщиков. Взять утило, взять Марру. — Убить утило, — поправил Давид и Комит, — и убить Марру. — Можно и так, — легко согласился Галактист. — А потом... «Трава у те у вас найдется?» «У кого ж ее нет?» — проворчал Бусей и кивнул на ряд треугольных окошек. Над ними под потолком висели букетики похучих трав. «Нух хорошо от пуш помогает. Опять-таки отгоняет злых демонов ночи. А на кой нам Трава Нух?» «А вот на кой!» И дэвид быстро изложил кое-какие идейки. До рассвета оставалось часа три, не меньше, когда команда кормы, лояльная капитану, начала действовать. Лейтенант Сау, из древнего рода Кса, повел группу добровольцев на охоту. Дичью были презренные Утило и Марру. Четверо удальцов незаметно приблизились к кострам и стали подкладывать мотки сухих водорослей. Огонь разгорелся, и тогда ему скормили траву Нух. Дым повалил гуще и вдруг окрасился в ядовито-желтый цвет. Стебли от жара затрещали, стали вздуваться пузырями и лопаться, издавая короткие резкие свисты. Желающие пустить кровь командному составу обманулись. Вырванные из дремы сигналом, они не стали разбираться, настал ли рассвет, и начали подниматься. И тут же падали обратно утыканные тяжелыми стрелами из арбалетов. Давид рассудил верно. Моряку, не участвующему в заговоре, незачем вскакивать по тайному знаку. Сам Виштальский, подобрав меч одного из бунтовщиков, кинулся на нос. Едва не столкнулся с Марру. Туземец в замызганной юбке вой от ярости вылетел на него, занося клинок. И Давид ударил первым. Его меч перерубил противнику мощную выю. Почти безголовый Марру упал, заливая палубу липкой парящей кровью. Виштальского согнуло в приступе тошноты, и это спасло его от верной гибели. Выбежавший на него Утило, раненый, но недобитый, махнул мечом, но сталь разящая просвистела по над спиной галактиста. Мгновенным усилием воли тот собрался и показал главарю бунтовщиков прием из арсенала скандинавских форсблейдеров. Поворот вверх. Утило развернуло и отбросило к борту, и выгнуло дугой. Рум воспользовался своим отростком-клинком. «Сдаемся, сдаемся!» Разнеслись испуганные крики. «Не виноватые мы! Это все утило!» Команда к кормы забегала по палубе, щедро раздавая тычки и пинки. Всех стоявших уложив пластом. «А ты силен, колдун!» — уважительно сказал Буссе, переводя взгляд с Маруна утило. «Обоих уделал!» «А у меня принцип такой!» — криво усмехнулся Виштальский. «Это какой же?» «Живи сам и дай умереть другим!» бууссек гулко захохотал и хлопнул давида по спине словно получив приказ засмеялись все мореходы даже те кого положили мордой в палубу подхихикивали руле жив донесся голос саву и сила повязал осведомился буе а то обоих к борту щиты поднять дюжие морячки потащили связанных мятежников куда было сказано и потянули на себя тяжелые отцеревшие решетки. «Нет!» – заверещал Силла, извиваясь выгибая худое тело. «Не хочу!» Виштальский поморщился, но слух его терзался недолго. Три гибких щупальца упали на палубу и мигом сгребли Силлу, скрутили его, ломая в поясе, и утащили в пучину. Секунды позже псевдоспрут выхватил руле. Этот ни звука не издал. Его горло спазмом зажало. Зато сфинктер расслабило. Обделался констатировал Буссе и подсокал языком. бедная осьми руки, какого только дерьма им не скармливают». Команда развеселилась заново, но тут Кхентев скинул руку и договорил, веско и значимо. «Нас спас этот человек», он указал на Виштальского. «От его руки сдохли Утило и Марру. Как к тебе обращаться хоть? Меня зовут Тави-Тавишту», отрекомендовался землянин. «Я твой должник, ты мой гость». «Сау, вели Тассу приготовить каюту для нашего спасителя, и хватит на сегодня баталий, завтракать пора». Тави Тавишту был абсолютно согласен с его великославием. Глава 3 часть 2 Переход через внутреннее море занял трое суток. И все это время Давид жил, будто на круизном лайнере. Вставал поздно, ел много и ничего не делал. На четвертое утро он выбрался на палубу, лишь когда матросики заголосили «Земля!» «Да, не позавидуешь местным Колумбам», — думал Виштальский, зверски зевая и потягиваясь с хрустом. «Только отплывешь от родного берега, суровя хмуря брови, готовой к подвигам. А уже исходить пора». Наскоро, пригладив волосы и омыв лицо из ковшика, Виштальский покинул каюту. Все свободные от вахты топтались на носу, высматривая знакомые приметы. В скорости берег стал различим для зорких глаз. Он был холмист и скалист, и весь в нагромождениях пышной зелени. А далеко-далеко за холмами и скалами тянулся пильчатый силуэт гор. Побережье казалось пустынным и заброшенным. Лишь в одном месте Давид заметил рыбацкие сети, выставленные на просушку, и лодки, вытащенные на песок, перевернутые вверх дном. Но вскоре сын грома приблизился к двум каменным мысам, замыкающим просторную бухту, и выплыл на ее простор. Слева и справа к заливу спускались леса, а прямо по курсу открывался город. Зубчатые стены всех цветов, башни, купола, странные металлические конструкции вроде решетчатых мачт и вышек, ажурных арок и мостиков. «Хосе!» Гордо провозгласил граф и капитан, вытягивая руку к городу. «Столица славного куридатского королевства! Здесь нам сходить, Тавита!» Вид Хосе с рейда впечатлял. Внушительная пристань на переднем плане с каменными молами и гранитными тумбами для швартовки кораблей. Далее поднималась разноцветная кладка могучих стен, скалящая зубцы. Выглядывали башни, блестели купола. Но вблизи стал виден мусор, колышущийся на воде у причалов. Лезли на глаза неряшливые портовые кабаки, притулившиеся у городской стены. Всяческие коптильни, кузни, доки, сараи. Ни одного дерева не росло на набережной. Зато выщербленные каменные плиты мостовой были покрыты коркой засохшего навоза. В нее же втаптывались огрызки, ошметки, обрывки. И запахи с берега неслись далеко не самые изысканные. Воняло тухлой рыбой, гарью, гниющими водорослями и все тем же навозом. «Красота!» — расплылся в улыбке Буссе. «Ты глянь, Тавита! Мощь, а? Сила!» «Да, пахнет мощно!» — согласился Виштальский. Его великославие гулко загоготал, сочтя слова Давида удачной шуткой. Тут на пристань выбежали гвардейцы, которым в русском языке сыскалось такое соответствие – королевские рыцари. В длинных ниже колена кольчугах, в плоских, похожих на тарелки шлемах, с длинными мечами на поясах позолоченной кожи, рыцари вызывали почтение. Из-под кольчужного подола выглядывали сапоги, окованные серебристыми нашлепками металла и со здоровенными шпорами. Ни у кого из гвардейцев давить не заметил ни бластера, ни дезинтегратора. Странно. Охране короля, значит, чудо-оружие не полагается. А конкистадором, пожалуйста? Не иначе это Свантессон постарался. Недаром в группе захвата заправлял малый жрец. Виштальский заглядывался, отыскивая шарика, и обнаружил того, висящего на мачте. Рум держался за гладкое дерево всеми девятью лапами. Ты невидимым можешь? прошептал Дава. "Кок", ответил шарик и словно растаял, стал прозрачным, только переливы света и заметишь. Молодец. Держись рядом и никому не показывайся. "Кок". Выезд хочешь посмотреть? окликнул Давида Комит. Сейчас увидишь. Рыцари мигом выстроились. И вот из-под тяжелой треугольной арки вывернула огромная повозка о шести колесах, запряженная восьмеркой долгоногов. Повозка была несоразмерно велика, и ее единственный пассажир просто терялся в ней. — Его высокородие король Толло-Но-Хосе! проревел голос с берега. И рыцари дружно проревели. — Виват! — Виват, виват! виват" — небрежно проговорил Буссе и скомандовал. «Паруса долой! Причальная команда, готовьсь!» Захлопали по обшивке притянутые щиты. По левому борту выстроились мореходы, вооруженные шестами. Катамаран, лишившись последнего паруса, сбросил скорость, но все еще довольно резво приближался к причалу. Команда уткнула шесты в камень и притормозила разбег. Заскрепел, завизжал отбойный брус, притираясь к пристани. Толстые петли швартовов сдавили шеи тумб кнехтов. Прибыли. Широкий трап выбил пыль из причала. «Пошли, Тавита!» — ухмыльнулся комит. «Только близко к монарху не подходи, от его высокородия перегаром рызит». «Как-то вы, авенценосца, неуважительно!» — усмехнулся Виштальский. Буссе презрительно фыркнул. «Уважение!» — Заслужить надо, — веско сказал он. — Это точно. Его великославие развернул плечи, задрал подбородок и пошагал с неверной палубы на стойкую сушу. Рыцари сверили его взглядами, крепко тиская рукояти мечей. А Давиду было интересно сравнивать их и подручных комета. Мореходы, еще вчера шлявшиеся по палубе в обносках, разоделись в пух и прах. В длинные полукофты-полухалаты, расшитые золотом в стиле татуировок, понацепляли передники, наколенники и налокотники из драгоценных мехов. Теперь рыцари на их фоне выглядели бедными родственниками. Недаря гвардейцев своим вниманием, Буссе подошел к повозке и небрежно поклонился. Король встал. Дверца была ему по пояс. Давид удивился, его высокородие оказался совсем еще молодым человеком. Лет тридцати, самое большее – тридцати пяти. Его отличали хрящеватый нос хищных очертаний с горбинкой и припухшее испитое лицо. Венценосный пьяница был бледен и худ, но щеки имел круглые. «Матча с мускулистыми щеками», – улыбнулся Виштальский. Комид бусе но хатти нос норк!» величественно пророкотал его великославие покоритель туманного побережья и владетель островов чуру приветствует вас давид сделал зарубку на память комит изложил все свои титулы возвеличив себя и унизив короля монарх вполне мог счесть это оскорблением высокородия и лениво процедить взять его но даже бровей не нахмурил Он лишь суетливо кивнул, сам открыл дверь повозки и спустился на грязную набережную. «И тебе мой привет, Кхенти», — сказал король. Давид несколько утешился. Венциносец тоже не промах. Вон как Буссе побледнел. «Ничего, каков привет, таков ответ». «Велики ли твои победы, граф?» — вел беседу король, соблюдая какие-то местные церемонии. «Много ли трофеев?» Мы заняли весь восток заморье, приосанился буссе, и перешли серые горы. Злобные дикари пытались сломить нашу силу, Но мы смели их при поддержке огненосцев его преосвященства. Толо довольно равнодушно покивал и увидел Виштальского. Это твой пленник, оживился он. Буссе хлопнул давида по плечу. Это мой спаситель, воскликнул комит. его зовут Тавита Вишту, он колдун. Тут же из-за чудовищной королевской кареты вышла целая делегация малых жрецов. Они семенили, опустив головы в надвинутых капюшонах. «Сау!» — мурлыкнул Буссе. Две пары мускулистых рук ухватили Давида и крепко сжали. А комит учтиво поклонился малым жрецам. «Его благодаяние Дус, — пророкотал Буссе, — передает вам этого опасного колдуна» и надеется, что Инквизиция постоит против этого врага, молящихся и трудящихся. «Будь спокоен, Кенти», — глухо раздалось из-под куколя. «Ты же называл меня другом!» — крикнул Давид в бешенстве, пытаясь вырваться из цепких лап мореходов. Комет притворно вздохнул. «Совершенно верно», — подтвердил он. «Но где это было сказано?» «В море. А ныне мы стоим на земле». — Ты уж прости мое вероломство, — добавил граф с ухмылкой, — но хорошие отношения с большим жрецом для меня важнее дружбы с заморским колдуном. При этих словах король визгливо захихикал, а рыцари поддержали его высокородие мощным гоготанием. — Увести! — коротко приказал малый жрец, шагавший впереди процессии. И два дюжих молодца в кожаных Макси юбках с шикарными усами, спадающими на грудь, перехватили Виштальского и почти понесли его. Давид попытался сделать подсечку, добру молодцу, шагавшему слева. Но тот так сжал его плечо, что рука онемела. «Да что же это такое?» — горестно думал Давид. «Все ловят меня и ловят, пленяют и пленяют, передают из рук в руки, как куклу какую-то». Покорившись, он обмяк, и добрые молодцы протащили колдуна через треугольные городские ворота. Малые жрецы семенили с флангов, как почетный караул. А за аркой городских ворот кипела жизнь. По каменной мостовой грохотали телеги скованными кованными ободьями. Цокали копыта долгоногов. голдел народ. Мужчины разгуливали в длинных юбках и халатах с разрезами по бокам, обшитыми тесьмой, но без рукавов. При этом соблюдался забавный принцип. Чем моложе человек, тем короче был его халат. Так что молодые парни носили уже что-то вроде жилеток. Мало на ком не было расшитого передника. С карманом, куда складывали ножики, ложки, платки, кисточки и баночки с тушью. Голые руки и ноги особей мужского пола прятались в налокотнике и наколенники из выделанной кожи. А женщины щеголяли в вязаных кофтах до колен. С рукавами, но без пуговиц. Кофта небрежно завязывалась на талии цепочкой, золотой или бронзовой. Смотря по достатку, кофта оголяла живот и плохо прятала груди. Если же эти прелестные выпуклости отличались изрядным размером, то они полностью выдавались наружу. Впрочем, это никого не смущало. Напротив, декольте до да пупа давало место бусам и ожерельям. Шею солидной дамы отягощал десяток украшений, брякающих и звякающих на ходу. У молоденькой же девчушки, чьи грудки едва наметились, висела всего пара бусин на ниточке. Передники женские крыли из кожи, и они больше всего напоминали дамские сумочки, до сих пор не вышедшие из моды на земле. А вот на локотники шили из меха. На коленники куридатки не носили вовсе. Их заменяли короткие широкие штанишки, едва выглядывавшие из-под передников. И ни одной не прикрытой головы. Табу Население с жадным интересом следило за проводами колдуна. Люди подбегали, бросая дела, и живо обсуждали происшествие. «Ведут!» «Гляди, еще одного словили!» «Туды его, окаянного!» «Ничего, испробуют железо каленого, будет знать, как порчу наводить!» «А сколько они детей поели, живодёры проклятые!» «Я же говорю, туды его!» Наглядевшись на прохожих, наслушавшись типичного средневекового бреда, Давид поднял глаза повыше, на здание. Хосе выстроили на нескольких холмах. Улицы либо шли в круговую, окольцовывая возвышенности, либо сбегали с вершин узкими спусками. Чаще всего они были застроены круглыми домами в два-три этажа, с куполами иногда увенчанными шпилями. Между круглыми строениями попадались квадратные и шестигранные башни. И везде над улицами были протянуты мостики или галереи, соединяющие дома. Редко на трех, чаще на двух уровнях. Иной раз переходы были открыты для всех, и тогда металлические пролеты гудели под сотнями ног. Но, как правило, мостики соединяли жилища родичей. На перилах сохло белье, вялилась рыба, висели пучки трав или цветочные ожерелья. А потом жрецы вышли на большую центральную площадь. Почти всю ее занимал парк с редко раскиданными деревьями. Аллеи прорезали зеленые насаждения лучами-просеками и упирались в пару серых полусфер, слепленных боками. «Станция волхвов по классификации Стоуна-Щелкова», спокойно отметил Виштальский как Лобов мечтал отыскать хоть одну такую, целую, нераскоканную. Малые жрецы, как один, поклонились в сторону станции, прижимая пальцы, сложенные врага дьявола, к колбу, глазам и рту. Дюжей, усачи, ведущие, несущие Давида, молча свернули на аллею. У треугольных врат станции стояли в дозоре еще двое качков в балахонистых нарядах. Гвардейцы кардинала, Внутри станция волхвов очень хорошо сохранилась. Даже перегородки из чего-то перепончатого и дырчатого были целы. «Стой!» — прогудел один из качков. «Дальше горцам нельзя!» «Ага», — подумал Давид Косясь на усатых провожатых. «Горцы, значит». «Этого колдуна ждут внизу!» — сухо сказал малый жрец, стягивая куколь и открывая шишковатую голову с редкими волосенками, прилипшими к потному лбу. «Мы проводим», — сказал накачанный гуманоид, и они с товарищем приняли Давида у горцев. «Эй, ребятки-зверятки!» — недовольно проговорил Давид и попытался высвободиться. «Я и сам умею ходить!» Тогда ребятки-зверятки крепко подхватили младшего командора под белые рученьки и повели. «Ладно», — решил Давид, — «потерпим пока». Качки двигались быстро. Пройдя весь средний коридор, они спустились по пандусу вниз и оттворили сегментный люк в подвал. Там было светло от пламени в большом камине и тепло. Все подвальное помещение было заставлено хитроумными приспособлениями для допросов. А на столах были разложены ужасные инструменты, орудия пыток. Астролицый типчик в одном кожаном фартуке, мокрый, меченый жирной сажей, сутулился в уголке накаляя кончики щипцов в огне камина. Надо полагать, специалист по причинению страданий. «Привели?» — скучно спросил он. «Укладывайте». «Ну ладно, хватит с меня», — подумал Давид и ударил левого качка каблуком по стопе. Тот взвыл, отпуская руку вистальского и заработал удар по ухо, после чего растянулся на полу. Качок справа не растерялся, живо взял шею Давида в захват и галактист от души саданул гуманоида локтем по печени, после чего поджал ноги. Качок не удержал его. А Виштальский упал на колени и провел классический бросок. Гуманоид, дрыгнув ногами, перекувыркнулся через младшего командора и выстелился на полу. Но победу Виштальскому не засчитали. Маленький острый диск прилетел из глубины подвала и чиркнул галактиста по щеке. Вошел неглубоко, а только кожу рассек. Давид даже боли не почувствовал, однако в следующую секунду и без того тусклый свет померк для него. Отравленный, мелькнула мысль, мелькнула и пропала. Когда Давид очнулся, светлее не стало, но появилась боль в запястьях и еще холодило спину. Виштальский проморгался и ощутил, что висит на цепях, прикованный к кольцам, вмурованным в стену. Со стоном он распрямил колени и встал, стараясь не касаться голой спиной вогнутой стены. Наверное, волхвамы в голову прийти не могло, что в нижнем отсеке их станции заведут пыточную камеру. Или что у них там вместо головы? Волхвы вроде не были гуманоидами. Давид потрогал языком щеку изнутри, а немело будто... «Ты поосторожнее!» — внезапно раздался скучный голос. «А то швы разойдутся!» Прищурившись, Давид разглядел своего визави. Это был мужчина средних лет, крепкий налитый здоровьем. Но все тело его покрывали синяки и кровоподтеки, а лицо выглядело бесконечно усталым. «Ты кто?» — выдавил Виштальский. «А ты?» — «Я первым спросил». Мужчина улыбнулся, звякнув цепями и представился. «Меня зовут Зесс, я траппер». «Охотник?» — вяло поинтересовался Давид. «При чем тут охота?» — удивился Зесс. «Ты что, парень, с неба свалился?» Забывшись, Виштальский утвердительно кивнул. «Ну и дурак», — буркнул Зесс, отворачиваясь. «Дурак, что попался?» — выкрутился Давид. «Меня зовут Тави-Тавишту, не местный я». «Мой корабль причалил к берегам заморья а тут эти огненосцы хватают, обзывают колдуном». «Меня тоже», — усмехнулся Зесс. «Для большого жреца все трапперы — колдуны и ведьмаки». «Да объясни ты мне, кто такие трапперы», — взмолился Давид. «Я и вправду не знаю ничего. Пришелец я из такого далека, что... Понимаешь, у нас трапперами зовут охотников, которые на зверя ловушки ставят, и западни разные». Зэс недоверчиво покачал головой. «Ладно», — измолвил он, всё равно у палачей перерывный обед». «Ты крепости Творцов видел когда-нибудь?» «Я жил в такой, там, за морем, в землях фнатов». «Ну вот, уже легче». «А вещи Творцов видел?» «Ну там, кольца волшебные, шипперы, отнималки, хливки, сушники». «Да уж, навидался». «Ну так и что тебе еще непонятно?» Мы-то их и разыскиваем, эти вещи. А почему трапперами называемся? Так пока до той вещи доберешься, столько ловушек одолеешь. Куда там тому зверю? Дошло? Дошло. А почему тогда колдуны? Это большого жреца, надо спросить, процедил Зесс. Лет десять назад все было тихо и спокойно. Мы искали вещи творцов, за что нам было большое уважение и почет. Мы их дарили тем, кому надо скажем, врачам отдавали внутренники. Видал, нет? Ну, они на круглые зеркальца похожи. Только через них человека насквозь видать. Все кости, печенки, селезенки. Понял? Ага. Ну вот, все ж знают, что творцы покинули эту планету и оставили ее нам. Сотворили нас, чтобы добро зря не пропадало. И ушли. Афнаты верят, что творцы вернутся. Так и мы тоже. Помню, каждый десятый день все собирались, кто у обителей, кто у крепостей, а кто и в города захаживал, и возносили общий зов. И расходились просветленные и успокоенные. А потом пришел большой жрец, и все накрылось. Он заставлял нас верить в единого Творца. Вот, дескать, был такой Господь, и сотворил он небо и землю, и заселил ее зверями, засеял растениями, человека впустил гулять по травке. И дал тем человекам десять заповедей, чтобы они их чтили. А прежде всего слушались пастырей, то есть большого жреца и слуг его. Понял? Мы, значит, стадо, а они пасут нас. Ну, люди поначалу смеялись над такими глупостями. Так большой жрец силой принудил верить во всю эту чепуху. Его ночные каратели хватали противников новой веры и уводили неизвестно куда. Много людей поисчезало. И пришел страх. Одни стали притворяться, что верят в Господа, этого, как его, Бога. Притом некоторые, до того рьяно и истово, что большой жрец к себе на службу брал таких, милостями одарял и большими деньгами. Многие смекнули, что к чему, и перекинулись в божников. Теперь они все на хорошем счету у властей, и посты занимают высокие. Кое-кто даже в коме-то выбился. Но есть и другие. Они не хотят предавать творцов, им противно притворяться. Жрецы их ведунцами зовут и преследуют, травят, ссылают. Мы, трапперы, с ними заодно. Ведунцы и прятали нас от карателей, и помогали по-всякому. Голос разговорившегося за Саугас. «Что дальше будет, не знаю», — признался он. «Как быть, что делать?» «Бежать надо», — сказал Давид. Ага усмехнулся Зэс, ты как цепи в тесто превратишь Или птичкой обернешься, а не местный. Давай, я посмотрю, как ты отсюда поскачешь. Тут из коридора донеслись шаги и голоса. Возвращаются работнички, сказал траппер с тоской. готовься пришелец. Первым в подвал просунулся давишний австралийцы типчик. Он сосредоточенно жевал и говорил с кем-то невидимым. А я так и сказал его благодаянию, не прокормить мне семью за такие-то гроши. Пытаешь тут, пытаешь с утра до вечера, а тебе за это полкольца в месяц. А цены-то растут. Вон как водоросли подорожали с зимы, почти вдвое. Я теперь мясо раз в декаду ем, дожил. Ох и не говори, вздохнул невидимый собеседник и вошел следом за астралийцем. В трепещущем свете камина Давид разглядел тощего костлявого человека в сиреневом балахоне. И письменными принадлежностями в руках. Это был инквизитор. Общая худоба отражалась и на его лице. Запавшие щеки, хрящеватый нос, настороженные глазки, забившиеся в глазницы, как пугливые зверьки делали инквизитора похожим на Кощея Бессмертного. Гладко выбритый череп с веснушками на блестящей желтой коже только усиливал впечатление. «Ну, начнем, помолясь!» Бодро сказал он, потирая сухие ладошки, и уселся за маленький столик в углу с большим развесистым канделябром. Палач, дожевывая, поджег лучину и запалил свечи. «Благодарю, Гэс, — чопорно сказал инквизитор и раскатал чистый свиток. «Так, Зесс у нас все упорствует, ага. Может, пятки ему подпалить?» – спросил Гесс деловито. «Потом». «Сначала мы новеньким займемся, приступай!» Палач побрякал своими инструментами и выбрал орудие, смахивающее на маленькую кочергу. Ее г-образный наконечник малиново светился. Сердце Давидова забилось, как сумасшедшее. «А вот говорят, Гесс!» — подал голос инквизитор. «Что в степи за солнечными горами зерно подешевле будет?» «Слыхал я!» — кивнул палач. «Так это ж надо с кем-то сговариваться!» чтоб караваном идти. Одному-то как». «Ну да, ну да». Гес прощупал грудь Давида, перехватил кочережку поудобней и прижал к коже раскаленную загогулину. Виштальский закричал от дикой боли и с ужасом втянул в себя запах паленого мяса. Своего мяса. И сомлел.